Про мать, про коров разговор не ведем. Не тебе совать нос в мою жизнь, как она происходит. Мать живет себе, я себе, каждый на свой манер. Хозяйство вязала, нет хозяйства, развязались и узылки врозь. Вот она какая планида нашей житухи. Что ж тебе здесь нужно в таком случае? Про то будет разговор, зачем пришел».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 С тем и вступил в колхоз, а во время войны, сказывают, в спекуляцию ударился, эвакуированных обдирал, и опять вон из дому. «Где ж твой дом, — спрашивается, — там, где ты живешь. Тут и поставим точку». Рассудил, как размазал. «Перемазывать не буду, Филимон Прокопич, и заявляю. С сегодняшнего дня, чтоб ноги твоей не было в доме, слышишь?» Филимона так и подбросил на лавки. «Подумай, папаша, борчатка на тебе новая. Если полезешь в драку, останутся одни лоскутия», — предупредил Демид. Борчатка. Филимон Прокопич мгновенно опомнился и, вздрогнув, опустился на лавку. Зло спросил. «Такому обхождению с отцом тебя обучили на Западе? Но ты вот что поимей в виду».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 «Приходи, только без борчатки!» «Молчи, сукин сын!» — рявкнул Филимон Прокопич Багровея. «Разорву одним часом, не доводи до греха!» Мургашка вытащил из-под кровати три мешка, туго набитые пушниной, таежный прибыток Филимона Прокопича. «Но где же волчьи шкуры?» «Шкуры волков забрал или как? Вечер отдал, утре конфисковал, хе-хе, жадность!»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 «Ты не кипятись», — остановил Демид, на всякий случай заняв оборонительную позицию между кутью и столиком на ноги, где грудилось кухонное снаряжение, чугунки, сковородки, пустые кринки и оцинкованные ведра, засунутые одно в другое. «Остынь, папаша! Двустволку тебе не видать, как своих ушей! С какой стати ты к ней примазался? Говори спасибо, что попользовался в мое отсутствие, и хватит!» Самому нужна. Филимон Прокопич задыхался от злобы, ему стало жарко, несносно душно. К горлу подкатился такой ком, что он не мог выдавить из себя слово. Единственное, что его сдерживала, позиция Демида. Непреклонно и уверенно, и он понял эту позицию. До него дошло. Не одолеть ему Демида, не смять. Если схватится сейчас, польется кровь. А чья?